Глава 7 Владимир Мономах, названный в крещении Василием. Годы 1113-1125. По смерти святополка Михаила граждане Киевские, определив в торжественном совете, что дальнейший из князей российских должен быть великим князем, отправили послов к Мономаху и звали его властвовать столице. Добродушный Владимир, давно уже забыл несправедливость и вражду Святополкову, искренно оплакивал его кончину и в сердечной горести отказался от предложенной ему чести. Вероятно, что он боялся оскорбить Святославичей, которые, будучи детьми старшего Ярославого сына, по тогдашнему обыкновению долженствовали наследовать престол великокняжеский. Сей отказ имел несчастные следствия. Киевляне не хотели слышать о другом государе. А мятежники, пользуясь безначалием, ограбили дом Тысячного именем Путяты и всех жидов, бывших в столице под особенным покровительством корыстолюбивого святополка. Спокойные граждане, приведенные в ужас таким беспорядком, вторично звали Мономаха. «Спаси нас!» — говорили их послы. «От неистовства черни!» Спаси от грабителей дом печальной супруги Святополковой, собственной наши домы и святыни монастырей. Владимир приехал в столицу. Народ изъявил необычайную радость, и мятежники усмирились, видя князя Великодушного на главном престоле Российском. Даже и Святославичи не противились общему желанию. Уступили мономаху права свои остались князьями удельными и жили с ним в согласии до самой их кончины. Они, счастливее отцев своих, торжествовали вместе принесения 2 мая 1115 года мощей святого Бориса и Глеба из ветхой церкви в новый каменный храм Вышегородский. Сим действием Владимир изъявил в начале своего правления не только набожность но и любовь к Отечеству, ибо древняя Россия признавала он их мучеников главными ее небесными заступниками, ужасом врагов и подпорою наших воинств. Еще будучи князем Переяславским, он украсил серебряную раку святых золотом, хрусталем и резьбою столь хитрою, как говорит летописец, что греки дивились ее богатству и художеству. Из отдаленнейших стран России собрались тогда в вышегороде князья, духовенство, воеводы, бояре. Бесчисленное множество людей теснилось на улицах и стенах городских. Всякий хотел прикоснуться к святому праху. И Владимир, чтобы очистить дорогу для клироса, велел бросать народу ткани, одежды, драгоценные шкуры зверей, сребреники. Олег дал роскошный пир князьям. Три дня угощали бедных и странников. Сие торжество, и церковное, и государственное, изображая дух времени, достойно замечания в истории. Мономах спешил также благодеяниями человеколюбивого законодательства утвердить свое право на имя Отца Народного. Причиной киевского мятежа было, кажется, лихоимство евреев. Вероятно, что они пользуясь тогдашнюю редкостью денег, угнетали должников неумеренными ростами. Мономах, желая облегчить судьбу недостаточных людей, собрал в Берестовском дворце своем знатнейших бояр и тысячных Ратибора Киевского, Прокопия Белогородского, Станислава Переяславского, Нажира Мирослава и боярина Олегова Иоанна Чудиновича. Рассуждал советовался с ними и, наконец, определил, что заимодавец, взяв три раза с одного должника так называемые третные росты, лишается уже истинных своих денег или капитала, ибо как невелики были тогдашние годовые росты, но месячные и третные еще превышали их. Мономах включился и закон в устав Ярославов. «Сей государь щадил кровь людей», но знал, что вернейшее средство утвердить тишину есть быть грозным для внешних и внутренних неприятелей. Сын его, Мстислав, два раза победив Чуть, завладел городом ОденП или Медвежью Головою в Ливонии. Призванный отцом княжить в Белогороде, он поручил Новогородскую область сыну, юному Всеволоду, который ознаменовал воинский дух своим счастливым, но многотрудным походом в Финляндию. Худой зимний путь, ибо весна уже наступала, и бедность земли угрожали россиянам голодную смертью. Недостаток был так велик, что они за каждый хлеб платили нагату. Меньший брат Мстиславов, Георгий, княживший в Суздале, ходил Волгою на судах в землю казанских болгаров. Победил их и возвратился с добычею. Третий сын Мономахов, Ярополк, воевал в окрестностях Дона. Взял три города в области Половецкой. Балин, Чешлюев, Сугров. Пленил множество ясов, там обитавших, и в числе их прекрасную девицу, на коей он женился. Около сего же времени Владимир выгнал из России бериндеев, печенегов и торков новых пришельцев. Утесняемые половцами и разбитые ими Близдона, они искали убежище в окрестностях Переяславля. Но, любя грабеж, не могли кочевать там спокойно. Однако ж многие из них остались на Днепре. Были известны под общим именем Черных Клобуков или Черкасов и служили россиянам. Летопись Владимирова времени — упоминает еще о беловежцах, охотно принятых великим князем. Сии обитателей некогда знаменитой крепости Казарской на берегах Дона, взятой мужественным Святославом I, спасаясь от свирепости половцев, основали новый город в верховье реки Остера и назвали его именем Древнего или Белую Вежею, коей известные развалины во 120 верстах от Чернигова свидетельствует, что в ней находились каменные стены, башни, ворота и другие здания. Казары, наученные греками, строили лучше наших предков. Успехи Мономахова оружия так прославились его великого князя на востоке и западе, что имя его, по выражению летописцев, гремело в мире, и страны соседственные трепетали Онова. Если верить новейшим повествователям, то Владимир ужасал и греческую империю. Они рассказывают, что великий князь, вспомнив знаменитые победы, одержанные его предками над греками, со многочисленным войском отправил Мстислава к Адрианополю и завоевал Фракию, что устрашенный Алексий Комнин прислал в Киев дары, крест животворящего древа, чашу сердоликовую Августа Кесаря, венец, золотую цепь и бармы Константина Мономаха, деда Владимирова. Что Неофит, митрополит Ефесский, вручил и дары великому князю, склонил его к миру, венчал в Киевском соборном храме императорским венцем и возгласил царем российским. В оружейной московской палате Хранятся так называемая Мономахова золотая шапка, или корона, цепь, держава, скипетр и древние бармы, коими украшаются самодержцы наши в день своего торжественного венчания, и которые действительно могли быть даром императора Алексия. Мы знаем, что и в X веке государи российские часто требовали царской утвари от византийских императоров, Знаем также, что великие князья Московские XIV столетия отказывали в завещаниях наследнику трона некоторые из сих вещей, сделанных в Греции, как то свидетельствуют надписи он их и самая работа. Но завоевание Фракии кажется сомнительным. И в древних летописях находятся только следующие известия о делах Владимира в отношении грекам. В 1116 году супруг Мономаховой дочери Марии, царевич Леон, сын бывшего императора Диогена, собрав войско на берегах Черного моря, вступил в северные области империи и завладел городами дунайскими. Но царь Алексей подослал к нему в доростол двух аравитян, которые злодейски умертвили его 15 августа. Тогда Владимир, Желая или отомстить за убийство зятя, или сохранить для юного сына Марии именем Василия, взятые Леоном города, велел идти на Дунай воеводе Иоанну Вайтишичу и сыну своему Вячеславу с другим боярином Фомою Ратиборовичем. Первый действительно занял некоторое из он их, а Вячеслав без успеха отступил от Доростола. Вопреки всему сказанию, Анна Комнина, в истории отца ее, славного императора Алексия, уверяет, что Леон, сын Диогенов, погиб в сражении с турками близ Антиохии. Через некоторое время, пишет Анна, явился в империю обманщик, принявший на себя его имя. Сосланный зато в Херсон, он был освобожден половцами и, предводительствуя их толпами, шел во Фракию но взятый в плен греками, испытал, что дерзость не остается без наказания. Ему выкололи глаза в 1096 году. Всего несчастного и другие византийские летописцы именуют самозванцем. Но зять Мономахов, убитый в Доростоле, был, конечно, истинным диогеновым сыном, ибо Владимир, находясь в тесных связях со двором константинопольским, не мог, кажется, дать себя в обман лжецу-бродяге. Вдовствующая супруга Леонова, Мария, скончалась монахинью в России, где сын ее, Василий, усердно служил великим князьям, а города Дунайские были скоро возвращены империи или силою оружия или вследствие мирных договоров.